Доминик, ну еще бы, Брукшоу, и он заявил, и даже поклялся святым Домиником. Доминик, ха, Брукшоу, что работа написана двумя совершенно различными почерками. Прежде чем полностью аннулировать полученную картридом оценку и начать от имени Ассоциации Приготовительных Школ Официальное Расследование, они позвонили мне, дабы выяснить, не смогу ли я... Как-то объяснить все это. Я ответил, что попрошу вас перезвонить. Короткая пауза. Итак, у вас имеются какие-либо объяснения? Доминик, ладно, что сделано, то сделано, не так ли? Господи, какая дурь! Я просто не смог устоять перед соблазном, исправить одну-две глупые ошибки, а потом... Ну, вы знаете, Герберт, как это бывает. Потом я словно помешался. Исправлял их, исправлял и остановиться не мог. Ах, чтоб меня! Это конец, Герберт. Будет скандал. И после него я уже не смогу стать директором школы. Родители начнут строчить жалобы. Ассоциация меня не утвердит. Впрочем, все это и не важно, поскольку Джейн наверняка разорвет нашу помолвку. Боже, боже. Все, Герберт, мне крышка. Брукшоу ласково. Вы не думаете, что родители Картрейта подадут на вас в суд? Доминик. А, так вы не знаете? Он сирота. «Брукшоу, правда?» «Ну, как же в таком случае он смог позволить себе учебу в нашей школе?» Доминик, думая о чем-то, «О, там все довольно странно. Существует созданный специально для него доверительный фонд. Руперт... Э, Картрайт. Сам его контролирует. Изменившимся голосом. Он сам его контролирует.» Брукшоу. «Вы хорошо себя чувствуете, Доминик? Что с вами?» «Доминик, спохватывай что?» «Нет, ничего. Решительно ничего. Просто пытаюсь понять, как мне лучше поступить. Вот и все. Брукшоу, хотите честно?» «Доминик, был бы вам очень признателен». «Брукшоу, в таком случае, боюсь, лучше всего будет для всех, кого затрагивает эта история, если вы немедленно покинете чартом». «Доминик, да. Думаю, вы правы. Наверное, это и впрямь будет лучше всего». «Брукшоу, я могу договориться с Эмплфортом, если вы сами расскажете обо всем Джейн и Картрейту. Боюсь, нам придется подыскать для мальчика другую школу. Жаль, конечно, Эмплфорд пришелся бы ему в самую пору. Ладно, чем быстрее все это закончится, тем лучше. Никому не нужно, чтобы новая эра Чартома началась со скандала, а так мы сможем его избежать. Да и в конце-то концов». Триместр все еще продолжается. Доминик, верно? Но, честно говоря, Брукшоу, я предпочел бы, чтобы, Джейн, вы занялись сами. Я не умею обращаться с женщинами. Стоит мне заговорить с ними, как они начинают либо плакать, либо раздеваться. Джейн проделывает и то, и другое сразу, а мне сейчас вынести это будет трудно. Договорились? Брукшоу, ладно, как хотите». — Должен сказать, Доминик, вы восприняли случившееся очень достойно. — Доминик, не знаю, какой из вас получится директор. — Думаю, слюнтяистый. — Учеников выдержать в узде умеете, а вот учителей... Они же будут вертеть вами, как хотят. — Нет, Брукшоу, ну, не знаю. Конечно, мне не всегда удается точно выражать мои мысли, однако, Доминик, я был бы хорошим директором Брукшоу, поверьте. Я не вульгарин. Не так изуродован, как вы. Мне просто случается дурно вести себя время от времени. Думаю, вам, Брукшоу, я в общем и целом противен. Как и всем неудачникам, жаль».